Глава одиннадцатая. Утро у Верочки началось с жуткого похмелья. Вчера, вернувшись из гостей от соседки, она напилась. А как было не напиться? Она пришла к ней, чтобы поскандалить, а не вышла. Наташа очень хорошо приняла ее, Угощать, правда, ничем не стала. И даже чая не предложила. «Вдруг и ты помрешь за моим столом? Меня тогда колесуют», — грустно пошутила она. «Давай просто поговорим». И проговорили они с половины девятого вечера, а именно тогда Верочка пришла к ней до полуночи. Всё Аркашу вспоминали. То добрым словом, то не очень. И посмеялись, и поплакали. И решили оставаться добрыми соседками, невзирая ни на что. «Нет, у меня на тебя зла, Вера. Как сложилось, так сложилось. Не было бы тебя, Аркаша пошел бы еще куда-то». Просто назрела ситуация в нашей семье. Не злюсь на тебя». И Верочка, сама не понимая, как так вышло, бросилась Наташе на шею, разрыдалась и принялась просить прощения. Наташа тоже расплакалась и сказала, что прощает. И перешла вдруг к какой-то другой теме. Начала рассказывать про самоубийство какого-то важного мужчины неподалеку от ее газетного киоска. «Но это не было самоубийством», Как это пытаются представить в полиции. Его точно убили. И бедный Аркаша пострадал из-за этого. «Из-за чего?» Верочка морщила лоб, таращила глаза и все пыталась уловить нить в ее рассказе. Но он был сумбурным, каким-то неправильным. О незнакомых Верочке случайных людях, чьи фотороботы совала ей в руки Наташа. «Ты присмотрись, присмотрись, Вера!» — настаивала она. «Может, ты видела кого-то из них рядом с нашим домом?» Вера смотрела и отрицательно мотала головой. «Нет, не видела никого». И в десятый раз переспрашивала. «А кто это?» «Господи, какая же ты бестолковая!» Сердилась Наташа. И снова принималась рассказывать. В какой-то момент Верочка устала, захотела в кровать, а перед этим опрокинуть рюмку-другую для лучшего сна она принялась зевать и поднялась, чтобы уйти. «Возьми с собой», — свернула Наташа листы бумаги с чужими незнакомыми лицами и сунула ей в карман халата. «Всмотрись и запомни». «Хорошо», — пообещала Верочка и пошла к двери. Дома она добросовестно разложила композиционные портреты на обеденном столе, разгладив места сгиба ладошкой. Вытащила из холодильника графинчик с водкой, В которой кружились лимонные дольки, тарелочку с закуской. Она всегда была у нее на готове маринованные огурчики, кусочки сыра и копченого мяса. Ассортимент мог меняться, и вместо копченого мяса могла быть колбаса, а вместо маринованных огурчиков свежие или оливки. Сыр бывал разным, но тарелочка с закуской в холодильнике стояла всегда. Сегодня на ней лежали маслины с косточками крупные, сортовые. Тонкие ломтики, слабосоленой сёмги, несколько хлебцев и три ложки творожного сыра. Верочка достала рюмку. Налила себе половину. Подумала и решила, что вечер выдался ужасно эмоционально тяжелым. Она имеет право на то, чтобы расслабиться, и долила водки до краев. «Итак, кто вы такие, голубки?» Проговорила она тихо, внимательно рассматривая черно белые лица на портретах из полиции. Когда она пила, она всегда сама с собой разговаривала. А потому что у нее не было собеседников, потому что не имелось собутыльников. При Аркаше она не выпивала. Он не приветствовал. «Я вот ни разу похожих людей не встречала». Верочка пригубила вторую рюмку. «Может, вас не существует?» Может, Наташа все выдумала, чтобы очистить свое имя? Она же писала разные статейки раньше и часто привирала. Аркаша рассказывал, что иногда даже подкидывал идеи полный бред и вранье. Но статьи принимали, они шли в тираж. А люди? Вы вымышленные? Нет. Конечно, Верочке хотелось, чтобы Наташа все выдумала, и чтобы это именно она отравила Аркашу, а не кто-то там со стороны бедный бедный аркаша все оттягивал и оттягивал момент своего ухода от жены и что вышло верочка всхлипнула и потянулась к запотевшему графинчику с водкой третья рюмка обычно бывала у нее под запретом это много но сегодня после бурного выяснения отношений с соперницей слез и прощения она имела право замутить себе рассудок алкоголем «Потому что мне плохо!» Подцепила она вилкой тонкий ломтик сёмги. «И без тебя, милый, и вообще тоска угнетает. Ждать от жизни нечего. А когда представлю, что это она тебя убила, а этих вот людей выдумала, вообще тошно Аркаш становится». Разговаривала она с ним до половины третьего, незаметно опустошив весь графинчик а в нем было поллитра и проснулась со страшным похмельем тут же выжила сок из трех апельсинов плеснула туда шестьдесят капель карвалола и залпом выпила через полчаса должно было отпустить но следовало отлежаться верочка и вернулась в кровать зарылась лицом в подушки и крепко уснула очнулась Словно ее кто толкнул. Попыталась вспомнить, что только что видела во сне, но ничего, кроме черных силуэтов, не вспомнилось. Но снилось что-то жуткое, это точно. Она полежала немного, поднялась с осторожностью, чтобы не разбудить головную боль и прежнюю утреннюю слабость, и отправилась в душ. После душа полезный завтрак, и никакого спиртного, даже легкого. После завтрака засобиралась в магазин. Срочно требовалось пополнить запасы для дежурной тарелочки. еще и алкоголь заканчивался. Ну и всякие там макарошки, рис, гречка. Собиралась она тщательно. Долго выбирала одежду. Под нее обувь. Под ту сумку. Повесила на крючок в коридоре курточку. Поставила под вешалкой начищенные ботиночки. На полку водрузила сумку. И пошла приводить себя в порядок. Прическа, макияж. Сборы были долгими, но приятными. Она любила себя, ей нравилось собой заниматься. И с удовольствием рассматривала себя в зеркале в прихожей, когда уже обулась и взяла в руки сумку. Она хоть и не первой свежести, как утверждает ее соседка Наташа, но еще очень хороша собой. И найти себе мужчину, подобного Аркаши, который бы заботился о ней и помогал деньгами, она сможет запросто. Главное — не продешевить». Саркашей выходила не всегда доходно. Он был, мягко говоря, скуповат. Но теперь-то у нее вся жизнь впереди. Теперь-то она непременно отыщет свое счастье. Выходя из дома, Верочка посмотрела на часики на левом запястье. Они показывали три часа пополудни. Домой она рассчитывала вернуться к шести. С учетом неторопливого шага, тщательного выбора продуктов, очередей, указ к шести, не раньше. Но удивительные дела. После магазина ей вдруг захотелось посетить кофейню. Располагалась-то в соседнем доме на первом этаже. Из закрывающихся дверей заведения всегда так восхитительно пахло кофе и корицей. Рядом парковалось множество дорогих машин. Из них выходили красиво одетые мужчины. Иногда со спутницами, иногда нет. Ей всегда хотелось туда зайти, но она не решалась. Да и Аркаша не приветствовал — Даже высмеивал ее желание. Считал это пустой тратой времени и денег. У нее дома шикарная кофейная машина. Зачем? Она с ним не спорила и подчинялась. А сегодня вот вдруг захотелось зайти. Вдруг там окажется много одиноких красивых мужчин, желающих завести с ней знакомство. Именно с ней. И почему ей не испытать удачу? Почему не попытаться завести знакомство в доме по соседству? Верочка вошла внутрь, поражаясь красоте просторного холла с колоннами под дуб и зеркалами в резных тяжелых рамах. Она сдала в гардеробную свою курточку, покупки из супермаркета, встала перед одним из больших зеркал. Осмотрев себя, осталась довольна. Не зря она провела так много времени, приводя себя в порядок. Ей предложили место у самого окна. Столик на двоих, мягкие стулья. И что удивительно, С этого места прекрасно просматривались ее подъезд и стоянка перед ним. И парковка перед кофейней, куда подъезжали дорогие машины, управляемые красивыми, удачливыми мужчинами. Сейчас в кофейне кроме нее было две пары, через ряд, и двое одиноких мужчин. Один сидел сзади, один напротив, в параллельном ряду столиков. Тот, что сзади, сразу был сочтен ею проигрышным вариантом. А вот тот, что напротив... Верочка не сводила с него глаз, даже когда читала меню и делала заказ. Но он был поглощен работой. Раскрытый ноутбук на столике перед ним. Стопка бумаг справа от правого локтя. Он без конца что-то печатал и исправлял на полях бумаги авторучкой. «Да неё ли ему?» Верочка, печально вздохнув, благодарно улыбнулась официанту. Двинула к себе поближе кофейную пару. Пирожное в тарелочке. Запустила ложечку в кремовую розу и, подхватив от нее почти половину, отправила в рот. Удивительно, но атмосфера заведения и вкусные десерты, а она заказала себе еще одно пирожное, подействовали на нее настолько благотворно, что она даже забыла основную причину, по которой оказалась здесь. Мужчины без спутниц ее вовсе перестали интересовать. Она ела пирожные. Запивала их кофе и с легкой улыбкой рассеянно наблюдала за тем, что происходит в их дворе. Без конца кто-то приезжал и уезжал. Открывались двери подъездов, запуская и выпуская жильцов с пакетами, собаками, портфелями. Минут пять назад напротив ее подъезда остановился темный автомобиль. В марках она не разбиралась. Сдал задом на парковку и замер. Никто в него не садился и никто из него не выходил. Кого-то, видимо, ждал водитель. Верочка отвлеклась на вишневый воздушный десерт и вторую порцию латте и едва не пропустила тот момент, когда дверь темного автомобиля со стороны водителя открылась, и оттуда вышла женщина. И не обратила бы Верочка на нее никогда внимания, если бы не ярко-рыжая грива, спадающая на плечи из-под черной шапочки. Замерев с чайной ложечкой и с кусочком пирожного урта, Верочка наблюдала за тем, как мадам с рыжими локонами обходит свою машину, лезет в багажник, роется в нем, затем захлопывает его и снова садится за руль. Машина по-прежнему осталась на месте. И не уехала, когда Верочка расплачивалась. Честно, она намеренно торопилась. Ей не терпелось дойти до подъезда и получше рассмотреть лицо рыжеволосой девушки. Уже темнело, а фонари еще не зажглись. Из окон кофеи невидимость была так себе. Вдруг это та самая, чей портрет ей вручила вчера вечером Наташа? Вдруг это она? Уже вдевая руки в рукава курточки, Вера в задумчивости покусывала губы. А если это она, что ей делать? Вызывать полицию? И что она им скажет? «Приезжайте срочно. К нам во двор въехал автомобиль с рыжеволосой девушкой за рулем. Это, возможно, та самая девушка» чей портрет Наташа Голубева составляла в полиции. «А почему она его составляла?» «Ну, потому что девушка, возможно, причастна к убийству какого-то мужчины и отравлению нашего Аркаша». «Почему нашего?» «Потому что он Наташин муж и мой любовник. Был. До того, как его отравили». «Что? А если это не та рыжая девушка?» «Ну, ну, тогда я не знаю». Мысленно проговаривая этот монолог, Верочка мгновенно поняла, насколько он глуп. Ее же просто сочтут сумасшедшей. И приедут не за рыжей девушкой, а за ней. Нет уж. Пусть Наташа сама разбирается со своими выдумками. К тому же, пока Верочка размышляла, неспешно одевалась перед большим зеркалом в тяжелой раме, выходила из кофейни и шла к своему подъезду, темная машина куда-то подевалась. Уехала. «Хорошо, что она не вызвала полицию. Очень хорошо». Заходя в лифт с пакетами, Верочка со сладкой улыбкой принялась мечтать, как сейчас нарежет вкусняшек себе на заветную тарелочку, охладит вина, потом нальет себе бокальчик, сядет к столу и... и ни о чем таком тревожном больше думать не станет. Ее это не касается. И Аркашу этой суетой не вернуть». Пусть Наташа сама, как-нибудь сама. Двери лифта открылись. Верочка шагнула вперед и ахнула. Что вы делаете? Перед Наташиной дверью на корточках сидела та самая девица: темная одежда, черная вязаная шапка, рыжие кудри по плечам. И эта рыжая сволочь что-то такое делала с Наташиным замком. Что делала, что делала? Отмычкой в нем ковырялась. Верочка же не вчера родилась, знала кое-что. Да и в кино часто видела подобные манипуляции. То есть рыжая пыталась отпереть Наташину квартиру, пока та еще была на работе. Вопрос «зачем?» встал очень остро. И позабыв об осторожности, Верочка изловчилась и поддала девице пинка. Та все еще сидела на корточках и поворачиваться не спешила. «Я сейчас полицию вызову, тварь!» Сопроводила свой пинок острым визгом Вера. Девица наконец-то встала на ноги и оказалась почти на голову выше Верочки. Повернулась к ней. И лицо ее оказалось тем самым, с портрета Наташи. «Ты?» – выдохнула Вера и замахнулась на нее пакетами. «Да тебя полиция по всему городу ищет, гадина! Убийца! Полиция!» «Не надо орать! Прошу тебя, дура, не надо орать!» Девица сделала два шага вперед, оказавшись в полуметре от Веры, «Заткнись, прошу! Хуже будет!» «Полиция!» — повысила градус накала Вера, заорав во всю силу своих голосовых связок. «Спасите!» «Ах ты же дура!» «Ну, сама виновата!» Отреагировала рыжая вполне себе спокойно. Напросилась. Следующий Верочкин крик о помощи потонул в страшном грохоте, отдавшемся сильной болью в ее левом боку. Падая на бетонный пол лестничной клетки, она успела подумать, что так и не успела сделать нарезку на заветную тарелочку и охладить вино. Следующего грохота, прокатившегося эхом по всем этажам их подъезда, Верочка уже не услышала. Она умерла.